Глава 15. Значит, местные все-таки могут научиться работать с разными цветами магических нитей. Их твердолобость – это не проблема мира, это всего лишь инерция мышления плюс особенности их стандартного обучения. Привычка формировать цвет до формирования собственной нити губит все их попытки переучиться на корню. Однако в момент перестройки энергосистемы, то есть при взятии нового ранга, перемены все-таки возможны. Да, при определенных условиях вроде браслета-нейтрализатора цвета, но тем не менее. К тому же дальше будет легче. Это Астарабаде зарился на практически невозможное. Да, у него перед глазами был мой пример, но я чужак, это немного другое. А среди местных до сегодняшнего дня никто в истории не владел разными цветами магических нитей. Теперь же маги будут смотреть на Астарабаде. Раз смог он, смогут и они. Психологически им будет на порядок проще. Вот только как выстроить дальнейшую концепцию, я пока не понимал. Переучивать всех своих магов при смене ранга? Где я столько браслетов-нейтрализаторов возьму? Хотя ладно, все одновременно на следующий ранг не прыгнут, а штук пять я уж напрягусь и сделаю. Тупо скопирую существующего, например. Правда, сработает это далеко не на всех магах. Мне банально ранга не хватит. Опять же, за каждым магом придется присматривать лично, чтобы в какой-то момент помочь так же, как сейчас Астеробаде. Но это тоже приемлемо. Будут просто жить у меня под боком. А дальше-то что? Сейчас у меня в роду появился маг фактически местного восьмого ранга Астеробаде. Серьезное усиление, конечно, но смотря для чего. Узнай кто, что я могу обучать местных полноцветной магии, Меня уничтожат. И лишний десяток рядовых полноцветных магов тут не спасет. Либо, как вариант, меня заставят учить всех в стране. А я как-то не горю желанием работать за даром, да еще и в ущерб себе. Во-первых, зачем мне усиливать своих конкурентов? Это сейчас на фоне местных полноцветная магия дает фактически два ранга преимущества. А если ею будут владеть многие, то это преимущество развеется как дым. А во-вторых, тот же император буквально только что в очередной раз показал свое настоящее отношение ко мне и к моему клану. С какой стати я буду с ним чем-то делиться? Тем более такой ультимативной плюшкой, как полноцветная магия. Нет, в принципе, я не против усилить свою страну. Да, Индия мне не родина, но я тут живу, и будущее моего рода и клана тесно связано с ее благополучием понадобится, я встану плечом к плечу с коренными жителями на ее защиту. Но одно дело — усиливать страну так, как я сам считаю нужным, не в ущерб себе как минимум. В конце концов, усиление моего клана и, возможно, кланов моих союзников — это тоже усиление страны. И нехилое. И совсем другое — плясать под дудку императора и по итогам усиления остаться без штанов. Да еще и в прямой зависимости от него и его непомерной жадности. Оно мне надо. Полноцветная магия, доступная местным, сломает сложившийся баланс сил. И в первую очередь мне сейчас не об усилении думать надо, а о собственной безопасности. За моей спиной тысячи людей, и я в ответе за весь свой клан, и подвести их под войну на уничтожение я попросту не имею права. Однако и забыть этот прорыв, не учить никого полноцветной магии я тоже не могу. Я, конечно, не хомяк, как Астарабадди, но от одной мысли, что можно добровольно отказаться от такого преимущества, меня выворачивает. Значит, у меня есть только один вариант — усиливать свой клан максимально быстро. Пока никто не очухался, мне надо сделать так, чтобы противостоять нам не смог никто. Ни великие кланы, ни сам император со всей его армией. И теоретически сделать это можно. Уверен, у Дхармотары есть маги седьмого ранга, да и у Махини вроде кто-то был. Бросить все силы на то, чтобы эти маги взяли восьмой, и после этого обучить их полноцветной магии. Получится эквивалент местного десятого ранга. Магов десятого ранга в мире сейчас всего двое, и ни один из них не в Индии. А уже если таких магов в моем клане будет двое... Феришт! — позвал я. Астарабаде вздрогнул и выплыл из прострации. «Никому и ни при каких обстоятельствах», — жестко потребовал я. «Теперь ты — моя главная родовая тайна!» Услышав мой напряженный тон, Астрободи собрался и начал соображать. «Уничтожат!» — через несколько секунд выдал он итог своих размышлений. Я коротко кивнул. «Рама предупредит только», — сказал я. «Сменит ранг, пусть даже не думает начинать тренироваться сразу ко мне». «Сделаю полноцветного мага из него тоже». Астарабаде кивнул и тут же впился в меня вопросительным взглядом. «Сначала сделаю полноцветных из высокоранговых магов», — ответил на его невысказанный вопрос я. «Когда у нас будет хотя бы один полноцветный маг восьмого ранга, даже император поостережется нас трогать. А до тех пор буду тайно обучать своих ближников. И только посмейте мне спалиться». Астарабаде, понимающе улыбнулся и склонил голову. «Не подведем», — пообещал он. Я кивнул и принялся плести цветофункциональный шар. Астарабаде завороженно наблюдал за этим процессом, но теперь в его глазах горел азарт. Это раньше для него этот шарик был всего лишь невозможной игрушкой, а теперь его интерес стал вполне практическим. Рано или поздно такой шарик он сможет сплести сам. Закончив и закинув на цветофункциональный шар плетения фиксатора, я бросил его Астарабаде. «Это твой главный тренажер», — сказал я. свойство зеленого магического цвета ты уже ощутил. Теперь знаешь, как это делается. Твоя задача — точно так же пройтись по всем цветам и сформировать нити». «Понял?» — кивнул Астерободи. «Начинай со смежных цветов, это проще», — посоветовал я. «Если что-то будет не получаться, лучше приходи сразу. Не надо долго пытаться, ты сможешь этим закрепить ошибку. И придется начинать все сначала. Возможно, даже только на следующем ранге». Астарабадин нахмурился и решительно кивнул. «Хорошо. И найди себе какое-нибудь помещение для тренировок», — добавил я. «Уединенное. Поставлю туда плетение контроля периметра, чтобы никто не подглядывать за тобой не смог. Тренироваться тебе придется пока только там». «Сделаю», — вновь кивнул Астарабадин. «Тогда у меня все», — улыбнулся я. «Можешь идти и пробовать новую игрушку». «Спасибо тебе, Шахар!» — с чувством выдохнул Астарабадин. Ты даже не представляешь, что ты для меня сделал. — Еще как представляю, — подмигнул я. — Иди уже, вижу, что не терпится. — Спасибо! — Астарабадди широко улыбнулся. И пулей вылетел из моего кабинета. Прием Асан организовала в своем доме в клановом квартале. И охраны мы туда совместными усилиями нагнали столько, что им было тесно даже на столь обширной территории. И это было обосновано. Собственно, клановый квартал пока ничем кроме названия не отличался от любого другого большого земельного участка. Магической защиты по периметру не было, а обычная стена с караулами никого из серьезных противников не остановит. Магическая защита была только на территории вокруг особняка Асан. Территория была совсем небольшая, и одной этой защиты было мало. Слишком много народу приехало, и те же машины, например, они оставляли за ее пределами. Плюс сама защита шестого ранга теперь как-то не вызывала у меня особого доверия. Я уже привык к безопасности совершенно иного уровня. В общем, мы не могли подходить к охране такого мероприятия спустя рукава. Это на обычные приемы приезжают по два-три человека от рода. На клановый прием собираются чуть ли не все аристократы родов. Здесь и сейчас можно было одним ударом уничтожить фактически весь мой клан, а еще два обезглавить. И на Раджи, и до Маяти тоже приехали большими компаниями. Семейные праздники, куда приглашают весь род, довольно редкое явление. И клановая молодежь высоко это ценит, их-то на большие официальные приемы с собой не берут обычно. Несмотря на то, что присутствовало всего шесть родов, из которых два, мой и Асан, были, мягко говоря, немногочисленными, Народу оказалось очень много. И именно сейчас было наглядно видно, кто чего стоит. Больше всех выделялись Дхармо Тара, конечно. Самые многочисленные из присутствующих и самые сильные магические. Глава рода маг девятого ранга. Трое молодых мужчин маги седьмого и почти десяток магов шестого ранга, включая и жен. Более мелкие ранги у молодежи я даже не упоминаю. И это не считая магов, начиная с восьмого ранга, которые у них на военной базе на границе сидят, и сюда не приехали. Нараджи, на кстати, не сильно уступали до Дхармоттара. Глава рода маг восьмого ранга, еще двое седьмого и шестеро шестого. И да, наверняка они тоже на пограничных землях кого-то из сильных магов держат. Плюс у их молодежи рангов ниже четвертого не было в принципе. Может, конечно, совсем детей они просто сюда не взяли, но тем не менее. На их фоне и махини и домаяти выглядели бледновато. Выше пятого ранга только главы родов и их наследники. Да и количество родичей подкачало, мало их. Правда, справедливости ради. У домаяти тоже пограничные земли есть, и всю свою элиту они, похоже, отправили туда. Понятно, что сила рода — это не только маги. Но тут как с ракетным вооружением. Его можно, конечно, не иметь и брать чем-то другим. Деньгами, связями, уникальными навыками, как те же ромеж с их стационарной магической защитой. Однако, если у рода или клана есть мощнейшее оружие, в виде мага девятого ранга, например, то отношение к ним будет совсем иным. С полчаса гости хаотично бродили по двору, знакомились и приветствовали друг друга, а потом начали разбиваться на небольшие компании у фуршетных столов. Молодежь своими компаниями, взрослые своими. Правда, постоянного курсирования и смены состава этих кучек по интересам никто не отменял. Мы с Анданой тоже гуляли среди гостей. Приятная, кстати, атмосфера получилась. Здесь действительно не было никого лишнего, и общение было куда более раскованным и дружелюбным, чем на обычных приемах. — Раджа-джи, Андана! — приветственно кивнул нам глава клана Дамаяти. Жена молча поклонилась. Сегодня этикет был не так уж строг, но Андана, видимо, просто не особо хотела вступать в разговор. И раньше тёплых отношений с кровными родичами у неё не было, и сейчас нет. — Дамаяти, Джи, — улыбнулся я, рад вас видеть. Мы в последнее время мало общаемся, но я действительно вам рад. — Знаю, — улыбнулся в ответ Дамаяти, — иначе не пригласили бы сюда. Ну да, клановый приём — хороший показатель. Здесь всегда только те, кого клан действительно считает своими. Договоров, в том числе и союзных, у любого рода и клана полно, но на внутренние мероприятия клана даже союзников зовут далеко не всех. «Как вам живется вместе?» — непринужденно поинтересовался домаяти Я бросил теплый взгляд на жену, увидел ее улыбку и ответил. «Отлично! Рад за вас!» — подмигнул Домояти. — Да и за себя, Рад. Хорошо, что тебе, Раджа-Джи, в свое время хватило ума прийти ко мне за миром, а мне принять его из твоих рук. Теперь я уверен, что сделал самую выигрышную ставку в своей жизни. На тебя! Я вопросительно приподнял брови. Домояти как-то не проявлял прежде столь явно выраженного восторга. Да, он в накладе не остался от нашего союза, но чтобы так... Я довольно долго общался с госпожой Муизен сегодня. Усмехнулся Домаяте в ответ на мой невысказанный вопрос. И думаю, ты понимаешь, что есть вещи, которые от сильных магов скрыть невозможно. Ну да, активированный родовой камень в любом случае фанит. Даже если на него десяток плетений и сокрытия набросить. Моя невидимость могла бы скрыть родовой камень полностью, но расставаться с ним осан пока нельзя. Слишком недавний контакт, слишком неустойчивое состояние у камня, слишком мало времени осталось у нее самой, чтобы рисковать начинать все сначала. В итоге Асан таскала камень с собой. И если от слабых магов сокрытие еще как-то спасало, то все главы родов, которые были здесь сегодня, просто обязаны были понять, что к чему. — Я вижу, что происходит с твоим кланом, Раджаджи, — продолжил Домояти. — Наверняка не все, но и того, что всплывает, тут и там хватает. Ты всех своих тащишь наверх, а они крепко за тебя держатся и помогают, чем могут. — И раз уж ты пригласил меня сюда, значит, и я тебе в какой-то мере свой. Значит, доверяешь? — я склонил голову, молчаливо подтверждая его вывод. Можно было, конечно, не приглашать на клановый прием даже союзников, но смысла в этом не было. Асану еще минимум полгода придется быть неразлучной со своим родовым камнем. Она не может провести все это время затворницей. Максимум месяц. И вся страна так или иначе узнает, что у ее нового рода появился реальный шанс выжить. — Ты не представляешь, как меня радуют перспективы Раджа-Джи! — широко улыбнулся Дамаяти. — Наши общие перспективы. И надеюсь, ты знаешь, я на твоей стороне. Если тебе что-то понадобится... Я с радостью окажу тебе всю возможную помощь и поддержку. Благодарю, да моя Ти-Джи, улыбнулся я. В какой-то момент я встретил взгляды головы клана на Араджи, и он мимолетным кивком указал на группу молодых девчонок. Там стояли в том числе и девушки из его рода. Я слегка улыбнулся и кивнул. «Потенциальные невесты», — подобралась Андана, заметив наше переглядывание. «Да, подтвердил я. Милая, твоя задача — пообщаться с девочками поближе, когда мы с главой рода Нараджи на оставим у вас одних. Только аккуратно. Даже если они нам не подойдут, не надо портить отношения союзным родом». «Я помню, милый», — ласково улыбнулась Андана. «Все будет хорошо. Ох, что-то мне не нравится это все». Однако вариантов уже нет, глава рода Наараджи забрал своих девчонок из компании, в которой они общались до этого, и отошел с ними в сторонку. «Я на тебя рассчитываю», — улыбнулся я жене и двинулся к нараджи